Колонна напоминала обгрызенный кукурузный початок. Как и настоящий кукурузный початок, покрытый рядами гнезд для отдельных зернышек, этот, джипсофалос имел множество ячеек, большей частью опустевших. И колонна в центре, и обнажившаяся изнанка лепестков раскрытой домной имели ярко-алый цвет. Сгустки кровавой жидкости медленно ползли по обратным скатам выгнутых арками лепестков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 сразу эту домну не грохнули. И она доиграла до конца ту программу, ради которой, наверное, джипсы весь сыр Боры затеяли. Но почему наши флугеры не перебили пушечным огнем этих выползков? Они, конечно, тайна, великая природы, и загадка науки — это ясно. Мы думали, перед нами летательные аппараты с джипсами внутри, а тут ко всему идет, что гребешки — это и есть джипсы.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 С виду они, конечно, не такие грозные, как взрослые джипсы-истребители, и ни малейшей агрессивности не проявляют, но это, вероятно, уже вопрос их джипсианского воспитания. Но главком Пантелеев, а может и кто рангом повыше нашего славного адмирала, распорядился иначе. Горы ночи и фульминаторы только-только открыли по этой малышне пушечный огонь, а сверху окрик отставить. «Ну и ладно, ну отставить. Мы для вас победу добывали, мы своей крови не жалели, а теперь получаете на свою голову 200 свежих боевых машин врага. Кто знает, сколько джипсам времени надо, чтобы заматерить. Год, месяц, а может, недели достанет. Отдаете врагу победу, так уберите нас отсюда, уберите. Разрешите отход, ведь с минуты на минуту здесь будут все джипсы каравана. Вместо этого страшный приказ» организовать бараш над домной. Как будто это не вражье гнездовья, а объект особой важности, который надо прикрыть от неведомой угрозы сотней горы ночей. В какие игры вы играете, главком Пантелеев? В таком духе Цапко с Готовцевым и побазарил. Дескать, ладно бы, еще не добив врага, вернуться домой, но чтобы и врага не добить, и самим под удар подставиться. Разумеется, Камеск послал Цапко по матери, и наши эскадрильи присоединились к истребителям с других авианосцев. Флугеры распределились по слоям дискового построения и закружились вокруг раскрывшейся домны. К слову сказать, долго так продолжаться не могло. Горючка заканчивалась. Через 20 минут мы должны были либо начать возвращение на борт трех светителей, либо согласиться с тем, что реакторы наши заглохнут в аккурат на полдороги тем временем весьма оперативно подоспели наши спасательные флугеры и это было единственным что радовало большая часть расселась на земле между гроздями опавших парашютов и занялась главным нашими сбитыми ребятами несколько других флуггеров растянулись цепью и на предельно малой высоте пошли над полем боя высматривая нет ли где чего такие чудеса бывают выбросит пилота даже пусть и без парашюта Взрывная волна дошвырнет в размоченную грязюку. Скафандр удар выдержит, радиомаяк загнется, а пилот без сознания. Обнаружить такого можно только визуально, с предельно близкой дистанции. Вот и летают спасатели, на чудо надеются. Не успел я порадоваться спасению сбитых товарищей, как снова в наушниках раздался голос Готовцева. Говорит кот. Внимание, приказ главкома. Повторяю, приказ главкома. «Отключить автоматический захват целей. Ни при каких обстоятельствах не открывать огня по любым объектам джипсов. Ни в воздухе, ни на земле. Без приказа запрещен даже ответный огонь. Как поняли?» «Ну, поняли. Самоубийство. Амба. Двенадцать белых котиков». Вторая часть приказа. «При появлении истребителей джипсов по команде Камэсков всем покачать крыльями».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 а может и в генштабе, если не в совете директоров. Быстро сообразили, что эта малышня, которая из домны вылезла, вроде заложников. Даже если джипсы на нас навалятся, мы успеем перестрелять все недогребешки, цели легкие. Одним оводом можно полторы дюжины сжечь. Звездные кочевники должны бы это понимать. Но если джипсам удастся показать, Что мы уважаем их намерение плодиться и размножаться, пусть даже такими экстравагантными методами, и что мы малышей не обижаем, то, возможно, операция наша увенчается бескровной победой. А если не увенчается, а если джипсом все по боку и у них одна мечта отомстить нам за остальные домны, от тех, кто, небось, тоже приплод ожидался?